Глава 17, я пнула песок, подняв облако пыли и плюхнулась на берег. Воздух кислил от запаха крови и смерти, а небо все еще казалось белым полотном, на которое капнули тьмой. Я сравнялась с землей родной город своей матери, и ради чего? Я даже не смогла предотвратить ранение Нивина. Если я не могу защитить одного человека, «Как я смогу защитить целую страну?» Я погрузила пальцы в песок, издав нечеловеческий звук, нечто среднее между криком разочарования и всхлипом. Я мечтала разорвать землю в клочья. Руки задрожали, я сжалась еще сильнее. Я надеялась хотя бы разрыдаться, потому что тогда смогла бы доказать, что я не чудовище, каким меня считает брат. Но у меня не получилось выдавить из себя ни слезинки. Мои кости дрожали, будто стояла зима, а я была обветшалым деревянным домом, разваливающимся на части. Хуже всего было то, что я сделала это собственными руками. Я согласилась выйти за Хира, потому что хотела, чтобы мир пал передо мной на колени, чтобы каждый, кто когда-либо называл меня чужеземкой, уткнулся лицом в грязь, дрожа передо мной. Тогда я еще не знала, что быть сильной — не значит быть лучше других. Быть сильной — это в одиночку пытаться заставить мир вращаться. Это пустой дворец на тысячу комнат. Это пролитая кровь всех дорогих людей. Это спасение королевства любой ценой. Я унаследовала страну, которую не могла защитить. Айве заберет у меня все. Уйдет ли она после того, как убьет меня? Из чувства злобы — она может превратить Йоми в английскую колонию. Я не считала, что есть что-то хуже смерти, но напрасная смерть была для меня самой ужасной участью из всех. На горизонте забрезжил свет. Я подняла глаза туда, где, извиваясь вверх и вниз по широкой дуге, светилась полоса голубого огня. Она приближалась ко мне, и я потерла глаза, чтобы убедиться в её реальности». Я не спала уже два дня, так что, возможно, приток душ прошлой ночью не компенсировал недостаток сна. Что-то приближалось ко мне по спирали, не касаясь воды, как будто это было лишь игрой света. Затем частица за частицей, оно обрело форму существа. Вдоль ленты появились кривые ноги, острые когти. Наконец показались белые зубы, торчащие изо рта рядом колючих сталактитов, а над ртом образовались сапфировые глаза головокружительных оттенков, которые можно было увидеть, даже зажмурившись, как будто существо было соткано из снов. Острые углы морды и изгибы чешуи наконец кристаллизовались, и полоса света превратилась в парящего над водой клыкастого дракона. «Иногда на море, сразу за песчаными берегами, пляшут голубые огни», — так описала Тахира, когда впервые поведал мне о Якусиме. Это был Рюта, огненный дракон, созданный игрой света. Ничто иное, как прекрасная иллюзия из холодных огоньков, эхо драконов, когда-то проплывавших в этих темных водах. Этот Йокай не причинит мне вреда. Ваше Величество! Рюта подплыл ближе. Передние когти вонзились в песок передо мной, оставив на берегу глубокие шрамы. Голос звучал, как перезвон ветра, больше похожий на музыку, чем на речь, а в глазах сверкали тысячи призм. Он прижался к песку, будто кланяясь, и изо рта на песок вывалилась серебристая рыба. «Я принес вам эту рыбу в качестве подношения», — сказал он. «Могу ли я получить ваше благословение, пожалуйста?» Я моргнула, пораженная этой просьбой. Иногда я благословляла йоми, чаще всего во время свадеб с шинигами. Тие всегда делала их очень торжественными, со множеством молитв на японском языке настолько древним, что я едва могла его понять, с ветками, усыпанными цветочными лепестками, с подношениями в виде золота и нефритов, которые я скидывала в сокровищницу, когда все расходились. Умирающая рыба билась на песке, и меня затошнило. «Убери это!» — велела я. «Она мне не нужна!» Рюта слезнул ее и отполз в воду, на несколько мгновений исчезнув под поверхностью. Затем вынырнул и сказал «Прошу прощения, Ваше Величество. Это все, что я могу вам поднести. Мне не нужно твое подношение», — продолжила я. «И я не понимаю, зачем тебе мое благословение?» Дракон моргнул, склонив голову на бок. «Ваше Величество! Я ведь смерть!» — отозвалась я. «Если не хочешь умереть, то зачем пришел ко мне?» «Смерть — это тоже творение», — ответил дракон. «Жизнь и смерть неотделимы. Твой город разрушен из-за моей неосторожности», — сказала я, зарываясь пальцами в песок. «Я пришла сюда, чтобы побыть в одиночестве, а не для того, чтобы мне напоминали о том, чем я не являюсь». Скоро и все остальное окажется разрушено. Дракон внимательно наблюдал за мной. Длинные усы мягко покачивались, словно морские волны. «Он не уничтожен», — наконец вымолвил он. «Здания рухнули, но мой город жив». «Люди мертвы», — отозвалась я, опуская взгляд на песок. «Творения не разрушаются только потому, что мертвы», — сказал дракон. Уж вы-то знаете это лучше других, Ваше Величество. «Будешь ли ты столь же оптимистичен, когда жнецы придут разорять Японию?» — спросила я на языке смерти. Рюта ощетинился. По спине и хвосту пробежала дрожь. Чешуя замерцала, отражаясь в воде. Я побледнела, тут же пожалев, что использовала язык смерти, столь сильно давящий на юкаев. «Неужели я могу только наводить на всех окружающих ужас?» Я встала на колени. «Подойди сюда», — мягко попросила я. С безоговорочным доверием, от которого мне стало только хуже, дракон подплыл ближе и склонил голову. Я положила ладонь ему на нос, который на ощупь напоминал большую холодную жемчужину. «Как хранительница ночи и конца всего сущего», «Я обещаю тебе, что тени будут следовать за тобой, куда бы ты ни пошел, и ты никогда не останешься один во тьме». Дракон вздрогнул, и когда на его спину упали солнечные лучи, на каждой его чешуйке вспыхнул свет. Этим словам меня научила Тиё, хотя я понятия не имела, была ли в них какая-то сила или это было просто благопожелание. В любом случае, всем Йокаям они, кажется, нравились. И дракон не стал исключением. Он принялся резвиться в лучах полуденного солнца. «Вы говорите, что скоро придут жнецы?» — спросил он, наконец, опускаясь на песок. Я кивнула. «Скоро их богиня придет, чтобы бросить мне вызов». Дракон медленно моргнул, издав низкий рык. Йомини впервые пытается захватить другое божество. — сообщил он. «Давным-давно приходили монгольские боги, но они были побеждены, и жнецы тоже потерпят поражение». «Как их победили?» — спросила я, наклоняясь к нему. «Возможно, был другой способ отогнать жнецов, то, что за нами уже делало раньше». Сусаноа потопил корабли сильным штормом. «Мои плечи поникли». Конечно, единственным способом защитить островное государство было море, а это предполагало помощь Сусаноа. Что ж, по крайней мере, в прошлом он готов был топить чужеземные корабли. Это означало, что он скорее всего выполнит свою часть уговора, если я выполню свою. Но с каждым днем это казалось все менее и менее вероятным. Как нелепо, что все зависит от старого куска металла. Почему Сусаноу не мог просто попросить меня выйти за него и стать пленницей подводного мира?» Я запрокинула голову и посмотрела на серое небо. «Жнецы собираются выпотрошить меня». Рюта издал низкий гул. «Жнецы страшны, это так», — подтвердил он. «Но на горизонте таится куда большая опасность». Я нахмурилась. Что может быть страшнее флота тех, кто может управлять временем и собирается вторгнуться на мои берега с единственной целью убить меня?» Дракон склонил голову, раздувая ноздри. «Ваше Величество, я видел, с кем вы путешествуете». Я моргнула. «И?» «Я древний дух», — продолжал Рюта. «Я способен читать сердца многих существ». Вот почему мне известно, что жнецы — это не те, кого вам стоит страшиться больше всего. Моя кожа похолодела. В груди расцвело темное, гнилое чувство. «И кого именно я должна страшиться сильнее всего?» — спросила я. «Рен!» Я резко обернулась. На берегу стоял Цукуеми, держа обувь в руке. Прибрежный ветер раздувал его окровавленное белое кимоно. В приближающихся сумерках, на фоне медленно краснеющего неба, он был похож на выползшего из ада падшего ангела. Я повернулась к Рюта, но тот исчез. Он сказал, что жнецы — это не те, кого мне следует страшиться. Моими спутниками были всего три человека, поэтому нетрудно понять, кого именно дракон имел в виду. Я никогда не стала бы бояться Нивина даже если бы он каким-то образом предал меня. Он мог хоть сейчас вырезать мое сердце и скормить его Айви, потому что я не хотела существовать в мире, в котором мой брат отвернулся от меня. Оставались Цукуйоми и тамама Номая два древних существа, которые творили страшные вещи задолго до моего рождения. Но ни от одного из них я не ощущала такой опасности, как от Айви, И если кто-то из них хотел моей смерти, то они упустили немало возможностей легко меня прикончить. И что вообще Рюта мог о них знать? Он сказал, что умеет читать сердца древних существ, но я знаю их нынешние сердца. «Все тебя ищут», — сообщил Цукуйоми. «Знаю, знаю», — произнесла я, отворачиваясь к морю. «Я ваш единственный проводник в Токио» и я не собираюсь вас бросать. Цукуйоми резко хохотнул, присаживаясь рядом. «Мы искали тебя не потому, что нам нужен перевозчик, Рен». «А почему тогда?» — спросила я, сердито взглянув на него. «Чтобы сделать мне выговор». «Выговор? Рен, мы все живы благодаря тебе». «Но некоторые люди нет», — возразила я, прижав ладонь к глазам. «Рен». Цукуйоми взял меня за запястье, Я осторожно отвел ладонь от лица. — Ты уже отнимала человеческие жизни. — Тогда это было ради Нивина. сейчас потому что я была неосторожна. — Нет, потому что жнецы загнали нас в угол. Я покачала головой. — Мне не нужно бессмысленное утешение. — Да, знаю, ты предпочитаешь томиться в адском пламени собственного гнева. Я обняла колени, чувствуя себя обруганным ребенком. Какое ему дело до того, что я цепляюсь за свой гнев? Какая ему разница, заставляет ли он меня чувствовать себя гнилой изнутри или вызывает ненависть всех окружающих? По крайней мере, они живы. «Теперь я настоящая богиня?» — спросила я, пнув ногой песок. «Каждое божество, с которым я сталкивалась, — «Портила свою жизнь из-за дурного характера, и ты в том числе!» Я хотела уколоть его этими словами, но почему-то мне совсем не понравилось, как поникли плечи Цукуйоми и как его взгляд уткнулся в песок. «В твоих словах есть доля истины», — признался он. «В легендах обо всех божествах Японии эмоции велик погибели. Тоска Сусаноо по нашей матери — Мой стыд из-за потери силы, месть Хира. Мы все такие, кроме Аматерасу, я полагаю. Она ни к чему не привязана, и поэтому она самая могущественная богиня. «Теперь я понимаю, почему она самая любимая сестра», сказала я, опуская подбородок на колени. Губы Цукуеми поджались. Он открыл был рот, но затем покачал головой, будто хотел вытряхнуть какую-то мысль из головы. «Что?» — спросила я. Он вздохнул. «Долгое время я верил, что она идеальна», — продолжил он. «Но потом я увидел вас с Нивиным и понял, что она никогда не смогла бы полюбить меня так, как ты любишь его». Я, не устояв, обернулась к Цукуеме. Звезды в его глазах потускнели и как будто отдалились. «В общем, я имею в виду, что есть много типов божеств, Френ, сказал он. «Никто из нас не идеален». Я застыла не в силах отвести от него взгляда. Честно говоря, я никогда не предполагала, что он был из тех, кого волнует любовь. Я думала, что он мечтает об одобрении и уважении своей семьи, но это сильно отличается от любви. Я проследила за его взглядом. Он всегда смотрел в небо так, будто видел там что-то недоступное для меня. Я впервые задумалась о том, что, возможно, он смотрит не на свой дом на Луне, а на Солнце. «Тогда что делает нас божествами?» — спросила я. Цукуеми нахмурился. «Что ты имеешь в виду? Что делает нас такими особенными, если мы так же несовершенны, как люди?» Цукуеми моргнул, его глаза опустели. Затем он усмехнулся и покачал головой. «Не знаю», — ответил он. «Может быть, мы вовсе не особенные». Возможно, я и не была особенной, но Цукуйоми точно был. Он был фейерверком и огромным белым водопадом и высоким небом над вершиной горы, а я была просто Рен. «Если мы не особенные, то мы не сумеем держать жнецов подальше от Японии», — сказала я. Он покачал головой. «Это не совсем то, что я имел в виду. Теперь мы знаем, где находится меч. Нам нужно просто... Просто вмешаться в политику Японии и, возможно, вовлечь императора в дела богов, слепо веря, что твой непостоянный братец сдержит свое слово». Цукуйоми стиснул зубы, но промычал в знак согласия. «Мы найдем способ остановить жнецов и без Сусаноо, «Айви расчленит меня!» «Я ей не позволю!» Со странной резкостью выпалил он. Я уставилась на него, и обещание, написанное в его глазах, заставило меня онеметь. Должно быть, он понял, что ошарашил меня, потому что покраснел, а его взгляд смягчился. «Я же сказал, что защищу тебя», повторил он на этот раз тише. Цукуеми перестал дышать. Он просто замер, если не считать медленно вращавшихся звезд в его глазах и смотрел на меня так, будто я была первым проблеском света на горизонте после долгой темной ночи. Он оказался ближе, чем до этого, хотя я не помнила, чтобы он наклонялся. Я будто была планетой, втянутой в его орбиту. Моя кожа потеплела, несмотря на океанский бриз и влажный песок под ногами. Я чувствовала себя так, будто следующий вздох моря мог унести меня прочь, и ничто не привязывало меня к земле, кроме его глаз. Этот взгляд был мне знаком, но я не могла снова позволить себе вовлечься в эту опасную игру. «Не надо», — сказала я. Он моргнул и слегка отстранился. «Не надо что». Я сглотнула, пытаясь придумать что-нибудь, что заставило бы его отвернуться, но мысли разлетались перед его звездными глазами, оказавшимися так близко. Мы заключили сделку, выдавила я наконец. На этом все, просто сделка. Эти слова прозвучали жестко, как это часто бывает с ложью, и я была уверена, Цукуйоми ее почувствовал. Но что еще я могла сказать? От моих слов звезды в его глазах замедлили свое и без того неспешное движение, как будто целая вселенная вдруг затаила дыхание. Он отвернулся, его плечи поникли. Меня не должен был волновать грустный изгиб его губ или то, как сжались на мокром песке его пальцы или благопристойность, которая упала на его лицо жесткой завеса завесой, сглаживая эмоции, пока он снова не стал выглядеть так, будто сошел с картины. Все это не должно было меня волновать, потому что за десять лет я стала умнее. Я больше не продала бы свою душу тьме за ложное обещание силы, и уж, конечно, не стала бы дважды влюбляться в одно и то же лицо. Хира больше не имел для меня значения. Так почему же мою грудь пронзил холод, словно в ребра врезался лед, кроша их одно за другим? «Потому что он не Хира, подумала я. «Если тебе так хочется», — сказал Цукуйоми. Его голос звучал неестественно отстраненно, хотя он был совсем рядом. Я хотела не этого, но я была богиней, а потому мои желания почти не имели значения. Но Цукуйоми тоже был богом, и его это почему-то не остановило. Я не хотела дважды рисковать одним и тем же. Мне следовало отвернуться, или встать и уйти, или остановить время, чтобы подумать, прежде чем совершить какую-нибудь глупость. Вместо этого я положила ладонь поверх руки Цукуеми. Он напрягся от моего прикосновения, а затем его пальцы расслабились, перестав мертвой хваткой впиваться в песок. Я не знала, что сказать, поэтому просто отвернулась к морю, позволив волосам упасть на лицо, чтобы Цукуйоми не смог прочитать его выражение. Его рука казалась такой теплой. Я знала, что совершаю ошибку, но впервые за очень долгое время почувствовала, что во мне разгораются угли иррациональной надежды, что мир не обречен и не будет разрушен, что что-то ждет меня в конце пути, кроме жестокой и медленной смерти. Надеяться на счастливый конец было слишком опасно, Но, возможно, я была все так же глупа, как и раньше. Хлынула волна прилива, сковывая мои ноги жгучим холодом. Мы оба вздрогнули, отдергивая руки. Нужно найти Нивина и Йокая, сказала я. Цукуеми кивнул, медленно поднимаясь на ноги. Думаю, нам стоит переодеться, прежде чем мы попытаемся проникнуть в императорский дворец, сказал он с отвращением глядя на свои окровавленные рукава. «Тебе уж точно», — подтвердила я. «Белый — самый непрактичный цвет из всех, что ты мог надеть». Цукуеми нахмурился, хотя мерцающие звезды в его глазах говорили мне, что на самом деле он не злится. «Я луна, а она, как ты могла заметить, белая. А я смерть, но почему-то не превращаюсь в радугу, если надеваю цветное кимоно». «Белые легко очистить отбеливателем». Я покачала головой. «Не обманывайся. Тебе просто нравится божественная аура, исходящая от этой непрактичной одежды». «Это не аура», — возразил Цукуйоми. Его лицо пылало красным. «Я божество независимо от одежды, и даже без одежды я божественен». Я подняла брови. Лицо Цукуйоми покраснело еще сильнее, и он отвернулся. «Не надо», — выдавил он. «Я ничего не говорю. Просто пойдем», — предложил он, протягивая руку, чтобы помочь мне подняться. На этот раз я не колебалась и позволила ему поставить себя на ноги. На воде вдоль берега мерцало яркое солнце, а белый летний день медленно темнел, предвещая сумерки.